Глава двадцать Ректор Рангар оторвался от бумаг, встал, разминая ноги, натужно подвигал затекшей шеей и пожалел, что нет пару часов, чтобы размять крылья. За стеклом накрапывал холодный осенний дождь, однако окна аудитории и общежития светились теплым светом, трубы дышали паром отопительной системы, А окна лаборатории и библиотеки вспыхивали разноцветными искрами деактивированных заклинаний. Медленно, скрипя и пыхтя, маховик под названием учебный процесс Академии Драконов раскручивался, втягивая в себя новых участников. Надо было отдать должное Горду Арроу. Новые преподаватели прибывали каждый день. Не все они были альтруистами. готовыми учить за гроши, но всем, несомненно, были профессионалами. Еще чуть-чуть, и над всей академией поднимется купол. Мысли о надежной защите вверенного ему учебного заведения притянули за собой другие – мастер-библиотекарь, ночной король, студенты. Сталкиваться с местной криминальной властью дракону еще не приходилось. Он всегда был выше, дальше, где-то в облаках, или поднебесном замке короля драконьей Империи. А теперь его студенты под угрозой, как и эта энергичная женщина, которая в считанные дни привела в порядок захламленную библиотеку. Тут в суровой драконе мысли пробился эпизод с тарелочками, и он невольно улыбнулся, вглядываясь в размытые дождем контуры корпусов. И все же, что делать с долгами ночному королю? Дариус ведь дракон, пусть и сирота, «Нет, ни в коем случае нельзя допустить нападения в темном переулке. И этот проныра Яннар, и человеческая девочка с небольшим, но стабильным даром. И все они его студенты, а значит, находятся под его защитой. И ни один возомнивший о себе человеческий маг не может им угрожать». Внезапно нахлынувшая ярость заставила лорда сжать кулаки – вонзая в ладони кончики прорезавшихся когтей. «Нет, так нельзя. Если он сейчас не взлетит в темное ночное небо, здесь могут быть разрушения. А он с таким трудом восстановил эту троллевую башню». Распахнув окно, Рангар вывалился из него в стремительном падении, меняя и ипостась. Хлопнули крылья, и вот уже скальный дракон взлетел в темное небо, прорвал мощным телом низкие темные облака — вырвался на простор и затрубил, радуясь полету. Однако долго разминать крылья дракон себе не позволил. Слишком большая роскошь. Он вернулся в город, опустился на центральной площади, покрутил головой, обернулся человеком и направился к попрошайке, который сидел, нахохлившись, под козырьком респектабельной кофейни. «Не спишь?» — с легким шипением спросил ректор. А когда босяк вскинулся, роняя с колен какие-то тряпки, сказал «Передай ночному королю, лорд Рангар желает с ним встретиться в ближайшее время». Понял? Нищий забормотал, что он где не знает никакого ночного короля, но дракон прервал его стенание. «Передай. Жду три дня. Потом сам найду». После этих слов дракон отошел в сторону, сменил ипостась, взлетел, разбрызгивая дождевые капли, И направился в академию. Затягивать с решением проблем лорд Рангар не любил. Прикрывая ладонью зевок, Алла Николаевна осматривала помещение библиотеки. Впереди летели духи, услужливо распахивая двери, проверяя темные углы и закоулки за стеллажами. В первый день работы мастер-библиотекарь падала от усталости и не проверила свое обширное хозяйство. В результате ей пришлось полночи скакать из постели в залы и обратно, чтобы выловить всех притаившихся воришек, деактивировать спрятанные на полках и столах заклинания, а потом еще заращивать магией дыру в стене, которую оставил один отчаявшийся сбежать нечистик, присланный кем-то из заинтересованных лиц. От духов женщина узнала, что библиотека, принимая нового мастера, ставит отпечаток его ауры на все – Что находится в это время в помещениях. Виан даже продемонстрировал некое подобие у брошки на плече, уверяя, что это и есть слепок. Когда мастер запирает двери, объявляя конец рабочего дня, а потом уходит в свои комнаты, заклинание, наводящие порядок, проверяет все помещения и выталкивает прочь то, что считает живым объектом, а все остальное использует для ремонта. Вот почему в библиотеке лучше не забывать ручки и конспекты. Вот и пришлось вводить мастеру для себя правило сразу после закрытия дверей обходить залы, собирать забытые тетради, проверять углы и выгонять прочь умников, решивших заночевать среди книг, памятуя, как нечистик, притворившийся книгой, едва не стал фрагментом стены. За две недели работы Алла Николаевна попривыкла к напряженному графику и уже не падала замертво в кровать. У нее снова появились вопросы к ректору. Вернулось волнение за студентов и желание побеседовать с земляком. Виктор Петрович тоже обвыкся, избавился от аллергии, отрастил волосы на голове и уже несколько раз, и уже несколько раз заглядывал в библиотеку, чтобы подобрать книги, которые помогут студентам понять, что химия весьма полезный предмет даже для магов. Однажды, зависнув над стопкой фолиантов, Профессор попытался сказать землячке несколько комплиментов, но быстро переключился на красоту реакции смещения горячих растворов одида, калия и нитрата свинца. Студенты называют это зрелищное выпадение осадков золотым дождем. Думаю, здесь такая реакция произведет сильное впечатление. Вещал химик, пока мастер-библиотекарь оформляла ему парочку трактатов по алхимии. Заклинания Виктору Петровичу не давались, зато упоминание веществ, их обработку и реакцию он разбирал превосходно, даже если ртуть маскировали таинственным названием «красный лев». За ужином землянин вдруг вынырнул из восторга новым миром и пригласил ее вместе перекусить завтра после восьмой лекции. Это было время между обедом и ужином, когда многие преподаватели обходились бутербродами или напитками, сваренными на горелках в лабораториях, Так что столовая оставалась полупустой. Конечно, мужчина приглашал просто поболтать, обсудить вероятность копирования учебников, которые он прихватил из родного мира. Но, замечтавшись о грядущем почти свидании, Алла Николаевна вернулась в зал новинок и уже собиралась пойти к себе, чтобы лечь спать, когда ее внимание привлек огромный сундук, стоящий у боковой стены. Вообще, он был покрыт резьбой, украшен накладками из золоченой бронзы и алым бархатом в прорезях. Так что при осмотре зала мастер-библиотекарь сочла это сооружение гробом основателя. Уж очень его форма напоминала это. Духи заверили женщину, что это не гроб, и она благополучно позабыла про эту деталь интерьера. Теперь же тяжелая крышка была слегка приподнята и светилась, словно диодная лампочка бело-голубым светом. «Что это?» — спросила Алла Николаевна вездесущего Виана. — Типографский телепорт заработал, — равнодушно ответил дух. — Подробнее, — потребовал мастер-библиотекарь, осторожно подбираясь к аномалии, случившейся на ее территории. Оказалось, этот сундук — часть обязательного оборудования Академической библиотеки. Королевская типография ежегодно издает ряд книг, обязательных к прочтению аристократами, юристами и прочими образованными людьми. Это могут быть обновленные списки аристократических родов или комментарии к старинному закону, сборник королевских указов или морские карты для путешественников. Все это сразу распределяется между библиотеками высших учебных заведений страны. Естественно, вести каждую книгу отдельно невыгодно, поэтому в библиотеках стоят такие вот сундуки. Через них же происходит обмен методичками и монографиями между самими академиями. Служащие типографии раскладывают книги по сундукам, стоящих в типографии, и раза два-три в год придворный маг записывает амулеты, отправляя стопку-другую книг к месту назначения. Быстро и качественно. Но ведь раньше сундук не светился. Алла Николаевна все еще опасалась поднимать крышку. «Магии не хватало», — развел невесомыми руками дух. «А теперь...» Коли заработал, так, наверное, все книги за десять лет пришлют. — Что? — женщина задержала дыхание и медленно досчитала до десяти. — Образцы издания Королевской библиотеки за десять лет? — Да, — покивал головой Виан, храня призрачную физиономию невозмутимой. — Плюс подарки писателей, монографии специалистов и труды магов-драконов, которыми они решили поделиться с подрастающим поколением. «А мне обязательно их принимать?» Отчаянно попыталась избежать новой каторги Алла Николаевна. «Обязательно! Новые книги принимает лично мастер, ставя отпечаток своей ауры. Если этого не сделать, книги пойдут на починку стен. А те, кто их писал и присылал, смертельно обидятся, не обнаружив своих трудов на полках». Со вздохом закончила монолог женщина. Сон отменялся. Подняв тяжеленную крышку с помощью духа, Алла Николаевна обнаружила, что сундук заполнен до самого верха. Книги, свитки, странные деревянные дощечки, соединенные проволокой. Нервно хмыкнув, женщина попыталась себя утешить. Хорошо, хоть глиняных табличек нет. И тут же обнаружила целую стопку именно глиняных табличек, заполненных заклинаниями земли. «А это что?» – удивилась она, выкладывая добычу прямо на пол. «Пособие для студентов», – предоставил информацию дух. «Академия земли прислала. Вот на уголке их клеймо стоит». «Значит, в стихийный зал», – постановила мастер и, обреченно вздохнув, отдала приказ. «Зови остальных. Я буду вынимать, а вы сразу регистрировать и разносить по залам». Здесь оставим только несколько образцов для выставки. Все же зал новинок». Духи собрались быстро. Спать и есть им не требовалось, а раздраженная срывом вечернего отдыха Алла Николаевна щедро делилась эмоциями и силой. Работать пришлось без перерыва. Самые тяжелые книги помогал вынимать Виан, клал свои призрачные ладони на руки мастера и, обжигая холодом, вливал силу. Хватало такого наложения рук на 2-3 минуты, как раз, чтобы вынуть книгу и положить на стол. После этого Алла Николаевна диктовала описание книги другому духу, автора, названия, содержание. И пока перо призрака лихо царапало по бумаге, рука женщины лежала на форзаце не менее трех ударов сердца, чтобы закрепить книгу в фонде, а потом другой дух уносил том в нужный зал. Закончили почти к рассвету. Алла Николаевна с облегчением захлопнула крышку, зевнула и заявила. «До второго завтрака не будить. В библиотеке санитарный день». Заметив недоумение духов, быстро выдала короткое описание санитарного дня в городской библиотеке. Формулировка вызвала интерес. И духи вместе с домовыми решили провести легкую влажную уборку. Чего ж время зря терять? Мастер не возражала, махнула рукой, делясь силой, и двинуясь к своим комнатам, чтобы слиться в экстазе с кроватью. Вот только клятый сундук вновь засветился и приоткрыл крышку, показывая, что наполнен до самого верха. Женщина остановилась, свирепо посмотрела на это безобразие и тоном, не предвещавшим ничего хорошего, спросила у Виана. «Как думаешь, книги за сколько лет мы сегодня разобрали?» Призрачный секретарь пожал прозрачными плечами. «Если в стране был не урожай, то за год, а если не было, то за полгода». «А? В голодное время нет кожи для пергамента и переплетов». «Ясно». Алла Николаевна душераздирающе зевнула, прикрыла рот рукой и решительно двинулась в спальню. «Все вопросы ко мне не раньше обеда!» и добавила, уже падая в постель. «К черту все книги!»